Глава 18 Когда Марко Данилович вошел в лавку к Чубалову, она была полнехонька. Кто книги читал, кто иконы разглядывал, в трех местах шел живой торг. В одном углу торговал Ермолаич, в другом — Иванушка, за прилавком сам Герасим Силыч. В сторонке, в тесную кучку столпясь, стояло человек восемь, по-видимому, из мещан — или небогатых купцов. Двое, один седой, другой борода еще не опушилась, горячо спорили от писания, а другие внимательно прислушивались к их словам и лишь изредка выступали со своими замечаниями. Чуть-чуть приподнявший картуз и поклонясь общим поклонам, приветствовал всех смолокуров, сквозь зубы процедивши чуть слышно, «Здравствуйте!» Все поклонились ему, и затем, ни слова не молвивши, каждый принялся за свое дело. Чубалов вышел из-за прилавка, попросил сидевших на скамейке потесниться, обмахнул полой местечко для Марка Данилыча и заботливо усадил его. «А я к тебе, Герасим Силыч, подельцу». Немного помолчав, промолвил Марко Данилыч. — Что вашей милости требуется? Сухо отозвался Чубалов, вспомянув про Марка-евангелиста да про Евдокию-преподобному ученицу. После продажи тех икон он еще впервые видел земляка и соседа любезного. — Надобна бы мне у тебя, друг любезный, кое-какого божьего милосердия выменять сказал Смолокуров. «Каких угодно будет вам?» Маленько хмурясь спросил у него Чубалов. «Хорошие иконы у меня в палатке. Туда не угодно ли?» И стал было расчищать дорогу почетному, но не совсем приятному покупателю. «Не надо, не трудись», не трогаясь с места, молвил Марко Данилович. «Неважных мне надобно, таких, чтобы только можно было в красный угол поставить. холуйских давай, да сортом пониже, лишь бы по отеческому преданию были писаны, да не было бы малаксы на них». Примечание. Именнословное сложение перстов для благословения. Раскольники называют его «малаксой» потому что в конце первой части «Скрижали», страница 717, патриарх Никон напечатал «Николас, священнага Малакса, протопопа о знаменовании соединяемых перстов руки священника, внегда благословите ему, Христоименитые люди». Первый пустивший вход название словного перстосложения Малаксой был протопоп Авакум, один из первых по времени раскола учителей. Конец примечания. С Малаксой икон у нас и в заводе не бывало, сказал нато Чубалов. Имеем только писанное согласно с древними подлинниками. Примечание. Рукописи с рисунками образцов, по которым пишутся иконы, и наставления, как их писать, взяты с греческого. Древнейший греческий подлинник Дионисия, издан в 1845 году в Париже Дидроном, без рисунков под заглавием Мануэль д'Иконографи Кретиан, Пари, 1845 год. Конец примечания. С Малаксой и в лавку не внесем. «Это ты хорошо говоришь. То есть как надо, по-божески, благочестиво!» Важно промолвил на то Марко Данилович. «Только не знаю я, подберешь ли все, что биться. Немало ведь требуется. И все почитай одинаких». «Подберем сколько угодно», — отозвался Чубалов. «Ежели у меня не достанет ухолуйских доспеем, сегодня же все готово будет». «Ладно», — сказал Марко Данилыч, и, вынув из бумажника памятцу, продолжал свои речи. «Примечание. Памятца — записка для памяти, памятная книжка». Конец примечания. «Известно тебе, что после Божьего посещения Сызнова я построился. Две связи рабочим, Что всех их в дугу скрючило, поставил. Все теперь начисто отделано. Как с Ярманки приеду, Так и переведу их подлецов на новоселье. К тому времени и требуется мне Божьего милосердия». Надо в каждую избу и каждую светлицу иконы поставить. А зимних-то изб у меня двенадцать поставлено. Да шесть летних светлиц. На каждую надо икон по шести. Выходит, без четырех целую сотню. Понимаешь? Целую сотню икон мне требуется. Да десятка с два литых медных крестов. Да столько же медных складней. Да на каждую избу и на каждую светелку по часослову, да на всех из десяток псалтырей. Нечего делать. Надо изубытчиться. Пущай рабочие, лучше Богу молятся, да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать да баловаться. У меня же грамотных из них достаточно». Пусть я их читают, а вось будут посмирнее, ежели страх от Господень познают. Вот по этой записке ты мне и отпусти. Видишь, каков я у тебя покупатель? Гуртовой. — Потому и должен ты взять с меня супротив других. Много дешевле. — Зачем с вас дорого брать? — молвил Чубалов. Кажись бы, за мной того не водилось. В убыток отдавать случалось. А чтобы лишнее взять, на этот счет будьте спокойны. Сами только не будьте очень напряжимисты. Лишнего не передам. А что следует, изволь, получать до копейки. На этот счет я со всяким моим удовольствием. Завсегда каждому готов». Важно и напыщенно проговорил Марко Данилыч, спесиво оглядывая по сторонам сидевших и стоявших. «Разве что так!» Прищурив глаз и глядя в лицо Смолокурову, молвил Чубалов. «А то ведь, ежели правду сказать! Так больно уж вы стали прижимисты, Марко Данилыч!» «Что ты городишь?» Громче прежнего заговорил Смолокуров. Кто тебе такие речи довел про меня? Наплюй тому в глаза. Не попадешь, Марко Данилович, никак не изловчешься. Как самому себе в глаза можно плюнуть? Усмехнулся Чубалов. Что еще такое загородил? С досадой молвил Марко Данилович. «А Марка-то евангелиста с Евдокией. Забыли?» «То совсем иное дело», — медленно, важно и спокойно промолвил Марко Данилыч. «Был тогда у нас с тобой неповольный повольный торг, а долгу платеж. Обойди теперь ты всю здешнюю ярманку». Спроси у кого хочешь, всяк тебе скажет, что так же бы точно и он с тобой поступил, ежели бы до него такое дело довелось. Иначе нельзя, друг любезный, на то коммерция, понимаешь? Видит Герасим Силыч, что совесть у Смолокурова под каблуком, а стыд под подошвой, ничего ему в ответ не промолвил. «Каких же во имя требуется?» Спросил он у Смолокурова. Пиши, записывай. Стал высчитывать по записке Марко Данилович. восемнадцать спасов. Какие найдутся, таких и давай. И Седниц, и Убрусов, и Эммануилов. Примечание. Термины халуйских иконников. Седница. Спаситель, сидящий на престоле. Убрус. Нерукотворенный образ. Эммануил, главное или пошейное изображение Христа в отроческом возрасте. Конец примечания. Богородиц, тоже 18, и тоже какие найдутся все едино. А нет, постой, отбери ты побольше неопалимой купины. Знаешь, ради пожарного случая. Авось при ней, привладычице. Разбойники опять не подожгут у меня работной избы. Примечание. Неопалимой купине молятся ради избавления от огненного запаления. Конец примечания. Никол, 18 положь. Да подбирай так. Полдюжину летних, полдюжину зимних, полдюжину главных. Примечание. Иконники зовут образ святого Николая в митре зимним, без митры летним, по шейной до плеч главным. Конец примечания. Останные три дюжины с половиной, каких знаешь, таких и клади. Нет, постой, погоди. Набери ты мне полторы дюжины мученика Вонифатия, для того, что избавляет он, батюшка угодник святой, От винного запойства В каждой избе, в каждой светелке По ванифатию поставлю Потому народ, но не слабый Как за работникам не гляди Беспременно, как зюзя к вечеру Натянется этого винища На любого погляди вечером-то У каждого язык ровно ниткой перевязан Чисто говорить не может А ноги ровно на воде не держатся Он и тогда, и на Фоминой-то спья, но ведь избы -то у меня спалили, и себя, дурачье, не пожалели. Живьем ведь сгорели подлецы. Им-то теперь ничего, а мне убытки. Моисею Мурину от винного запойства тоже молятся, — вступил в разговор Иванушка. — А я и не знал, — молвил на то Марко Данилыч, обращаясь к Герасиму Силычу. В Анифате его житие знаю, не рассчитывал а Моисею-то Мурину почему молиться велят. И он потому же, свое, продолжал Иванушка, сказано в житии его Убить четыре овцы чужие, мясо же добрейшее изъяде, овчины же на вине пропи. Верно? Спросил Смолокуров у Чубалова. «Верно», — ответил он. А Иванушка с полки книгу тащит, отыскал в ней место и показывает Марку Данилычу. Тот, прочитавши, примолвил. Но это так, верно. Только вправду ли ему молятся от винного-то запойства? Теперь постой, вот что я вспомнил». Видел раз у церковников таблицу такую, напечатана она была, по всем церквам ее рассылали, а на ней сказание киим святым, каковые благодати исцеления от Бога даны. Примечание. Такие таблицы были разосланы по церквам и висели в алтарях на стенке. Теперь можно встретить их в редкой уже сельской церкви. «Сказание это напечатано, между прочим, в русском архиве 1863 года. Конец примечания. И там точно что напечатано про Моисея Мурина. Только думал я, не новшество ли это Никонова? Как по-твоему, Герасим Силыч?» «Какое уж тут новшество!» Возразил Чубалов. И стари ему угоднику от пьянства молились, еще при первых пяти патриархах. Так ты вот что сделай, друг мой любезный Герасим Силыч, полторы-то дюжины, отбери мне вонифатьев, а полторы дюжины Моисеев. Дело-то и будет ладнее. Еще чего потребуется? Спросил Чубалов, записавший заказ на бумажке. «Дюжину полниц положь», — молвил Марко Данилыч. «Примечание. Так иконники называют икону воскресения с двенадцатью праздниками вокруг нее». «Конец примечания». «В каждую избу по одной, а в светлице, пожалуй, и не надо. Останну дюжину клади, каких сам знаешь». «Да уж для круглого счета» четыре ты иконы, да ложь, чтоб сотня сполна была. Да из книг, сказано тебе, десяток псалтырей до да полторы дюжины часословов, да притч того, полторы дюжины литых крестов шести вершковых, до да полторы дюжины медненьких икон. Не больно, чтобы мудрящих. Кажись, теперь все. Да смотри ты у меня, чтобы в каждой избе и в каждой светлице хоть по одной, подуборной было клади уж так и быть две дюжины подуборных, то разница в деньгах будет невольно велика примечание подуборная икона обложенная окладом то есть каймой по краям вычеканной из меди золоченными или посеребренными медными венцами, конец примечания А, вот еще. Не знаешь ли, какому угоднику от воровства надо молиться? Работники-шельмицы тащма тащут пеньку по сторонам. Углядеть за ними невозможно. Как бы еще по такой иконе в каждую избу и каждую светелку, чтобы от воровства помогало. Больно бы хорошо было. Есть ли, любезные у Бога, таковые святые? Есть. «Как не быть?» — ответил Чубалов. «Федору-тирану об обретении покраденных вещей молятся». «И помогает!» — живостью спросил Марко Данилович. «По вере помогает, а без веры кому не молись, толку не выйдет», — ответил Чубалов. «Так ты, о притч, сотни отбери еще полторы дюжины, Федоров!» — сказал Марко Данилович. Авось, меньше станут пеньку воровать. Великий мерой-то иконы вам надобятся, спросил Чубалов. Меры-то, меры надо разной, ответил Марко Данилович. Спасы десяти реки, Богородицы до да Николы девяти реки до да восьми реки, а станы помельче. Можно и листоушек сколько-нибудь приложить. Только не менее бы четырех вершков были, а то мелкие-то и невзрачные до да грехом и затеряться могут. Примечание. Икона десяти рик, десяти вершков в вышину, девяти рик, девяти вершков и так далее. Листоушка, небольшая икона от одного до четырех вершков. Конец примечания. «Народ-то ведь у меня вольный, вор на воре, самый анафемский народ. Иной, как разочтешь его за какие-нибудь непорядки, со зла чего доброго, и угодником не побрезгует, стянет собачий сын из божницы махонькой-то образок, да в карман его альзапазуху. пазуху, каков-нибудь образишка, все-таки шкалик дадут в кабаке. Сущие разбойники!» Но какую же цену за все положишь ни слова не молвив чубалов молча стал на счетах класть приговаривая в солтыре десяток словов восемнадцать сорок восемь рублей что ты что ты руками замахав на Чубалова, воскликнул марко данилыч никак рехнулся земляк «Как это вдруг сорок восемь рублев?» «Салтыри по три целковых за штуку. Часословы по рублю», — ответил Чубалов. «Считайте». «Как по три целковых да по рублю?» «На что это похоже?» — во всю мочь кричал Марко Данилыч и схватил даже Чубалова за руку. «Цена казенная, Марко Данилыч». Спокойно ответил Герасим. Одной копейки нельзя уступить. Псалтыри до часословы печати московской единоверческой. Цена им известная, она вот и напечатана. Хоша она и напечатана, а ты все-таки должен мне уважить. Нельзя без уступки, соседушка, я ведь у тебя гуртом покупаю, говорил смолокуров. «Как же я могу уступить, Марко Данилович? Свои, что ли, деньги приплачивать мне?» Ответил Чубалов. «Эти книги не то что другие. Казенные. Где хотите и цена им везде одна». Призадумался маленько Марко Данилович. «Видит, точно цена напечатана, а супротив печатного что говорить?» Немалое время молча продумавший молвил он Чубалову. «Ну, ежели казенная цена, так уж тут нечего делать. Только вот что, псалтырей-то земляк, отбери не десяток, а тройку. Будет с них сапсов, чтобы мы сдохнуть. Значит, двадцать пять рублев за книги-то будет». «Двадцать семь, Марко Данилыч». Немного понижая голос, сказал Герасим, «Экай ты, братец, какой!» «За всякой мухой с обухом!» Промолвил Марко Данилыч. «Велика ли важность каких-нибудь два рубля? Двадцать ли пять, двадцать ли семь рублев? Не все ли едино? Кладу тебе четвертную, единственно ради круглого счета!» «Кали вам для круглого счета надобно?» «Так я за место восемнадцати шестнадцать часословов только положу. Оно и выйдет как раз двадцать пять рублев», — сказал Герасим Силыч. «Думал, Марко Данилыч, не раз головой покрутил», — сказал наконец. «Ну, пожалуй. Так то еще лучше будет. Али нет, постой. Часослово в дюжину только отбери. Светелки не стану класть». «Это выйдет». «Двадцать один рубль», — сказал Герасим Силыч. «Скости рублишко-то, земляк. Что тебе значит какой-нибудь рубль? Ровно бы уж было на двадцать рублев». «Ну, пожалуйста», — конючил богатый, сотнями тысяч ворочавший рыбник. «Нельзя мне и гривны уступить вам, Марко Данилович. «Цена казенная, как же это возможно?» Отвечал ему Чубалов. «Ну ладно, казенная, так казенная. Пусть будет, по-твоему, двадцать с рублем!» Согласился, наконец, Малокуров. «Только уж хочешь, не хочешь, а на Божьем милосердии оно ведь не казенное. Рублишка со счетов скошу. ты не спорь. Не бывать тому, чтоб ты им хоть маленькой уступочки мне не сделал». «Посмотрим, поглядим!» — усмехнулся Герасим и опять стал на счетах выкладывать. «Полторы дюжины десяти до да подуборных три рубля!» — говорил он, считая. «Окстись, приятель! Христос с тобой!» — воскликнул Марко Данилыч, с притворным удивлением отступив от Чубалова шага на два. «Эдак, по-твоему, сотня-то без малого!» Семнадцать рублев едет. У халуйских богомазов таких икон хоть пруды пруди, А меняют они их целковых по десяти за сотню до по девяти. Побойся бога хоть маленько, Уж больно ты в цене-то зарываешься, дружище. А еще земляк, а еще сосед. Лет сорок тому. Точно. За эти иконы-то рублев по десяти даже по восьми бирали. «А не по пятнадцати, да по пятнадцати с полтиной. Сами от холуйских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Из-за чего-нибудь и мы торгуем же, Марко Данилыч». «Жила ты, жила!» «Греховодник я такой!» — скликнул Марко Данилыч. «Бога не боишься, людей не стыдишься. Неправедно-то лихву с чего берешь?» «Подумал я о том...» Ведь со святыней, с божьего милосердия постыдись, братец. — А с рыбы-то нечто не берете? — спросил, усмехнувшись, Герасим. — Ишь ты! — скрикнул на всю лавку Марка Данилыч. — Применил строго на двору. — К чему святыню-то приравнял? Хульник ты такой! «Припомнят на том свете тебе это слово? Припомнят? Там ведь, друг, на страшном-то суде Христове, всяко праздно слово взыщется, а не то чтобы какое хульное. Цветы иконы к рыбе вдруг применил. Ах ты, богохольник, богохольник!» Битый час торговались. У обоих от спора даже во рту пересохло. Ровно какой благодати возрадовался Марко Данилыч, завидев проходившего платочным рядом парня, по поясу лубочный черес со стаканами, хрустальный кувшин в руке. Во всю Ивановску кричит он. «А вот малиновый хороший московский кипочей, самый лучший с игрой, с иголкой бьет в нос метелкой!» «Не пьян, да ядрен, в стаканчик нальем! Наливать, что ли, вашей милости-с?» Один за другим четыре стакана кипучего самого лучшего выпил Марко Данилыч и только что маленько освежился, опять принялся торговаться. На сорока восьми рублях покончили таки, стали иконы подбирать, и за этим прошло немалое время». Каждую с молокуров оглядывал и чуть на которой замечал хоть чуть-чуть видное пятнышко либо царапинку, тотчас браковал, подавая ему другую икону без всякого изъяну. Без малого час прошел за такой миледой. Наконец все отобрали и уложили. Надо расплачиваться. Вынул бумажник Марко Данилыч, порылся в нем, отыскал недоплаченный вексель Чубалова осмотрел его со всех сторон и спросил перо до да чернилицу чубалов подал и это в уплату запишем сказал смолокуров обмакивая перо так точно слегка нахмурясь молвил чубалов только зачем же вам марко данилович утруждать себя писанием «Останное сейчас же отдам вашей милости, как есть, полной наличностью, а вы потрудитесь только мне векселек возвратить». Итак, так можно», — сказал Марко Данилович, кладя перо на прилавок. «Я, брат-человек, сговорчивый, на все согласен». «Не то что ты измучил меня, торговавшись. Копейки одной не хотел уступить. Эх ты, совесть-то где у тебя?» — Забыл, видно, что мы с тобою земляки и соседи, — прибавил он. — Нельзя, Марко Данилыч, богу поверьте, — возразил Герасим Силыч. — Ну ладно, ладно, бог уж с тобой, сердца на тебя не держу, — сказал Смолокуров. — Неси-ка ты, неси остальные это. Домой пора, щи простынут. — Сию минуту, — молвил Чубалов и пошел наверх в палатку. Подошел Марко Данилыч к тем совопросникам, что с жаром увлечением вели спор от Писания. Из них молодой поповцем оказался, а пожилой был по Спасову согласию и держался только дрождников, что пекут хлебы на квасной гуще, почитая хмелевые дрожди за греховную скверну. Да почему же не след хлеб на дрождях вкушать? настойчиво спрашивал у дрождника поповец. Потому и не след, что дрожди от дьявола, отвечал дрождник. Нахмелю ведь они? На хмелю? Ахмелют кем сотворен? Творцом всяческих Господом, подвечал молодой совопросник. А нет, возразил дрождник. Не Господом сотворен, а бесом выращен на пагубу душам христианским и на вечную им муку. Такожде и табак, такожде и губина, сиречь картофель и чай и кофе. Все это не Божье, а Сатанино творение, либо агелов его. И дрожди их мелевые от него же, от врага Божия. Потому яд и хлеб на дрождях плоти антихристовой приобщается. С ним же и прибудет во веки. Так то молодец. А, -а, а покажи отписание. С задором отвечал ему на то молодой поповец. Изволь, промолвил дрожник. И, вынув из-за пазухи рукописную тетрадку, стал по ней громогласно читать «Сатана же, завистью распаляем, позовиди доброму делу Божию, иначе собесы своими беседовать, и как бы и род человеческий во свою геену пьянством, наипаче же верных христиан». И выступи един бес из темного И треклятого их собора. И таково с глагола о сатане. Азведаю, господине, Из чего сотворите пьянство. Знаю, боиде же остася твоя тоя трава, юже ты насадил, еси на горах Аравицких И прельсти до потопа жену Ноеву. Пойду аз и обрящу траву, И прельщу человек. И став сатана со престола своего скверного, И поклонись этому бесу, честь воздая ему, И посади его на престоле своем, И наречи ему имя пьяный бес, И научи той пьяный бес человека, Како растите солоты и брагу так Тако умудри его бес на погибель христианом. Примечание. Сказание о хмельном пяти встречается в раскольничьих сборниках не ранее, однако, начала восемнадцатого столетия. Конец примечания. А какое же это писание? Кто его написал? В коих летиях и кем-то описание свидетельствовано? Которым патриархом или каким собором? настойчиво спрашивал у старого дрожника молодой совопросник. Захотел ты в наши последние времена, патриархов до да соборов. цукоризной и даже насмешливо ответил ему дрожник Нечто не знаешь, что благодать со дней Никона взята на небо, и рассыпайся чина священья, Антихрист поплени всю вселенную, и к тому благочестие на земле вовеки не воссияет. Не цветником, что сам, может, написал, а отписание всеобдержного доказывай. Покажи ты мне в печатных патриарших книгах, что «Едение дрождей — мерзость есть пред Господом». Тем книгам только и можно в этом разе поверить. Так говорил с горячностью наступая на совопросника молодой поповец. «Можешь ли доказать от святого писания?» С жаром он приставал к нему. «Могу!» — спокойно отвечал дрожник. «Проклятие на дрожди в десятой кафизме положено в псалме Давыдове. Исповемся тебе, Боже!» «Забыл?» Дрождие его не изгидошася, гидошася все грешние земли. Примечание. По ныне употребляемому переводу вместо изгидошася гидошася» поставлено «истощися». Конец примечания. Ну-ка, ответь, что сии словеса означают? Да где же тут проклятие-то? — спросил несколько озадаченный поповец. — На дрожди-то где проклятие? — Проклятие на дрожди покаж ты нам. — Изгидошася! — Что означает, по-твоему, это самое слово? — Как скажешь? — спрашивал молодого поповца седоватый дрождник и проговорил свои слова так властно и решительно, Будто спорный вопрос о догмате на Вселенском соборе решал. «Изгидошася!» «Ты говоришь, изгидошася?» Начал было отвечать ему смущенный нежданным вопросом поповец. «А ну-ка сам скажи мне, что такое означают те святые словеса Давыдовы?» «Изгидошася!» Решительно сказал Дрожник, будто тем словом все писание истолковал. — Да что ж такое означает то слово «изгидошася»? — приставал рьяный в словопрениях, молодой, но много начитанный поповец. — То и означает, что прокляты дрожди одно слово «изгидошася». — Понимаешь или нет? — толковал свое дрождник. — Изгидошася. Проклято значит. Вот тебе и сказ. И доспорились до раздражения, особливо молодой. Глаза горят, лицо пылает, кулаки сжаты, А что такое изгидошася, ни тот, ни другой, не разумеют. Таковы у раскольников богословские прения. Только и толков, только и споров, Что можно ли квашню на хмелевых дрождях поставить, С кожаной аль холщевой лестовкой следует Богу молиться, нужно ли ради души спасения гуменцо на макушке выстригать. А чаще и больше всего споров ведется про Антихриста. Народился он проклятый или нет еще? И каков он собой? Чувственный, то есть с руками, с ногами, с плотью и с кровью, или только духовный? Невидимый и неслышимый, значит, духом противления Христу и соблазнами рода человеческого токмо живущий. Много таких споров. Много и толков сыздавна идет на Руси, среди простого народа. А сколько иногда в тех спорах бывает ума, начитанности, ловкости в словопрениях. Сколько искусства. И весь этот народный ум дрождями, лестовками да антихристом занят. Сошел сверху Герасим Силыч, подал деньги Смолокурову. Долго разглядывал Марко Данилович принесенные бумажки и меж пальцев -то их, и на свет-то смотрел, и, уверившись, наконец, что бумажки годны, сунул их в бумажник, а Чубалову отдал вексель. Взял Герасим Силыч вексель. Сначала до конца внимательно два раза прочел его, И, уверившись в подлинности, надорвал. Ужо, после вечерней приказчика с записочкой пришлю, молвил Марко Данилович Чубалову. С ним, товар от, и отпусти. Пошел было смолокуров из лавки вон, но у дверей на ворах подержанных книг гражданской печати наткнулся. Это что у тебя за хлам такой? Спросил он Чубалова. Да так. «Всякая всячина, разрозненные больше. А, впрочем, есть хорошие книжки», — молвил Герасим Силыч. «А я и не знал, что ты беззастежными торгуешь», — заметил Смолокуров. «Примечание. Беззастежными раскольники зовут книги недуховного содержания, переплетаемые обыкновенно без застежек». «Конец примечания. Не торгую» а есть отвечал чубалов а ежели под руку что попадется от чего же и не взять и на них и на пору охотники бывают посмотрел марко данилович видит одни не при нем писаны другие что то больно мудрены примечание не при нем писаны на иностранных языках конец примечания Несколько путешествий попалось, историй. Вспомнил, что Дунюшкин учитель такие советовал ей покупать. Вспомнил и то, что она их любит. Отобрал дюжины две. Спросил у Чубалова, что возьмешь. — Все чохом берите. — Уступлю, — молвил Чубалов, небрежно переглядывая отобранные с молокуровым книги. — Сколько всех-то! спросил Марко Данилович. «За сотню наберется», отвечал Чубалов. «Сколько станешь просить?» Прищурясь и, похлопывая ладонью по книгам, спросил Смолокуров. «А вы что пожалуете?» «В свою очередь спросил Герасим Силыч». «Рублик». «Что это вы, Марко Данилович?» усмехнулся Чубалов. «По копейке за книгу». Да еще и по мне того жалуете. Нет, сударь, ежели переча на подвертку свечей их продать, а охотникам на патроны, так и тут больше пользы получишь. Дешевле пареной репы купить желаете? Ведь тоже какие-нибудь наесть книги. Тоже бумага, печать, переплет. Помилуйте. Да что тебе в них? Место ведь только занимают. С ярманки поедешь, за провоз лишние деньги плати. Вот и вся тебе польза от них, говорил Марко Данилович, оттирая о полы сюртука запылившиеся от книг руки. Опять же, дрянь все, сам же говоришь, что разрознены, а в иных, пожалуй, и половины листов нет. Не все же без листов, не все и разбиты, есть тоже и цельные сказал Чубалов и много занятных книжек тут. Вот вы как-то мне говорили, что любите путешествия по разным землям на досуге почитывать. Вот вам Омаровы путешествие две части. Говорил Герасим Силыч, хлопнув книга о книгу. А вот вам и путешествие молодого Костиса. Вот Колеву году театральная. Вот и романы. Примечание. Грамотное простонародье и даже захолустное чиновничество, особливо вышедшее из семинарий, всегда говорит «роман» вместо «роман». И это и идет с прошлого века. Некто из духовных отец в прошлом еще столетии писал, впрочем, келейне, что следует говорить «роман», дабы отличить название Богомерского писания от христианского имени «роман». Конец примечания. Садовник городской и деревенский. По части цветков значит. А вот канавал городской и деревенский. Книга полезная, я жалю, кого лошадка захворает. Торжество благодеяния. Примечание. Омаровы путешествие. Две части. Москва, 1819 год. «Путешествие молодого Костиса», «Санкт-Петербург, 1801 год», обе мистического содержания», «Сочинение Эккартсгаузена», «Остальные книги прошлого столетия не мистические». Конец примечания. Все полезные книги, занимательные, а французских-то сколько. Может, из них, которые и редкостные, «Ежели на знающего человека, так хорошие деньги можно взять». «Мне их и даром не надо». «На кой шут? Кому читать-то?» — сказал Марко Данилыч. «Это уж ваше дело», — молвил Чубалов, продолжая вынимать книгу за книгой. «А все ж таки хаша книга и французская. Ее за копейку не купишь? Кого хотите, спросите». «Да ты говори толком! Настоящую, значит, цену сказывай!» — прервал его Смолокуров. «Рублика в двадцать надо бы за весь от короб получить!» Склонив немножко на сторону голову и смотря прямо в глаза Марку Данилычу, в полголоса промолвил Герасим Силыч. «С ума ты спятил!» — скрикнул Смолокуров. И так вскрикнул, что все, сколько ни было в лавке народу, обернулись на такого сердитого покупателя. По-двугривенному хочешь за дрянь брать?» Немало тем не смущаясь, продолжал Марко Данилович. «Окстись, братец! Эх, что вздумал! Ты бы уж лучше сто рублев запросил, еще бы смешней вышло! шутник ты я вижу, братец ты мой! Да еще шутник от какой! На редкость!» «Какая же ваша-то настоящая цена будет?» спросил Чубалов. «Сказана цена!» «Полушки не накину!» — отвечал Марко Данилыч. «За десять рубликов извольте получать, ежели угодно», — сказал Чубалов. «Нет, брат, видно, с тобой пиво не сваришь. Да и мне не время у тебя проклаждаться. Щи, говорю тебе, простынут. Прощай, Герасим Силыч. Так я около вечерень за иконами-то пришлю с запиской. Без записки...» «Никому не отдавай!» И пошел было вон из лавки. «Да купите книжки-то, Марко Данилович!» Удержал его Чубалов. «Поверьте слову, хорошие книжки! С охотника, ежели подвернулся, втрое бы в четверо взял! Вы посмотрите! Угроз святого стоков. Будь эти книжки вполне, да за них мало бы 20 рублей взять Потому книги редкостные Да вот беда, что пять книжек в недостаче Оттого и цена им теперь другая Примечание Угроз света Востоков Тридцать небольших книжек Сочинение Юнга Штилинга Санкт-Петербург 1806-1816 годы «Мистическое». Конец примечания. Снова пошли торговаться и долго торговались. Наконец Марко Данилович весь короб купил, даже с французскими. «В домашнем обиходе на что-нибудь пригодятся», — сказал он. «Жаль, что листики маловаты, а то бы стрипухи на пироги годны были». В купленном коробе нашлось довольно мистических книг, выходивших у нас в Екатерининское время и особенно в начале нынешнего столетия, тогда не только печатались переводы «Бема», «Ламот Гион», «Юнга Штилинга», «Эккартсгаузена», но издавался даже особый мистический журнал «Сионский вестник». Все это, хоть и было писано языком затемненным, однако в большом количестве проникало в полуграмотное простонародие, Городские и деревенские грамотеи читали те книги с большой охотой. Нравилось им ломать голову над неудобь понимаемыми, так сказать, речами. Судить и редить об них в дружеских беседах, толковать в крифе в кось. В искреннем убеждении полагали грамотеи, что, читая эти книги, они проникают в самую глубину человеческой мудрости И теперь еще можно найти в каком-нибудь мещанском или крестьянском доме иные из тех книг, ставших большой редкостью. Особенно эти книги держатся у молокан, да у приверженцев разных отраслей хлыстовщины. Иные, начитавшись тех книг, вступали в корабли, так сказать, людей божиих. Примечание. Так называются общины хлыстов. Конец примечания. Хлыстовские учители и пророки, выступленных в своих речах и вписанных сочинениях, ссылались на те книги. Примечание, например, Василий Радаев, Христос Арзамасских Хлыстов, в 1849 году писал к приходскому священнику села Матавилова, ссылаясь на сочинение госпожи Гион. У хлыстов московских, рязанских, калужских, самарских находили названные здесь книги, а также «Облако над святилищем Эккартсгаузена», «Санкт-Петербург», 1803 год, «Ключ к таинствам натуры», его же, четыре части сочинения, имевшие два издания в Петербурге, в 1804, 1820 и 1821 годах, «Тоска по отчизне», сочинение Юнга Штилинга в переводе Дубянского, «Санкт-Петербург, 1816 год», «Победная повесть», также Юнга Штилинга, «Санкт-Петербург, 1815 года», изъяснение на Апокалипсис госпожи Гион, Москва, 1816 год и другие у Малаканти-книги также в большом почете: Конец примечания, начитавшиеся Сионского вестника образовали даже особую секту Сионскую церковь или десных христиан. Эти десные христиане, Зовутся также и лабзинцами по имени издателя того журнала, сосланного в Симбирск. Привез Марко Данилыч короб на квартиру и тотчас Дуню позвал. Вышла она к отцу задумчивая, невеселая. — Что ты все хмуришься, голубка моя? — Что осенним днем глядишь? — с нежностью спрашивал у дочери Марко Данилыч — обнимая ее и целуя в лоб. «Посмотрю я на тебя. Ходишь ты ровно в воду опущенная. Что с тобой, моя Ясенька? Не утай, молви словечко. Что у тебя на душе, мое сокровище?» «Скучно, тятенька. Домой бы скорее!» Склоняя русую головку на отцовское плечо, тихо, грустно промолвила Дуня. «Послезавтра...» беспременно выйдем гладя дочь по головке сказал марко Данилович. — да здесь то с чего на тебя напала скука такая не развеселить ни потешить тебя ничем невозможно особенных мыслей не держишь ли ты каких на уме так скажи лучше мне откройся али не знаешь каково я люблю тебя мою ластушку знаю тятя знаю Крепко прижимаясь к отцу, вполголоса молвила Дуня «Зачем же таишься?» «Верно, есть что-нибудь на душе?» Заботливо говорил Марко Данилыч, смущенный словами дочери «Ничего нет», — потупя глаза, ответила Дуня «Просто так, скучно» «А я тебе от скуки-то гостинца привез», — молвил Марко Данилыч, указывая на короб Гляди, что книг-то надолго станет тебе. Больше сотни. По случаю купил. Недоверчиво взглянула Дуня на закрытый короб. Речи Марии Ванны о книгах припомнились ей. Однако же велела перетащить короб к себе в комнату. Только что отобедали. Дуня за книги. Стала разбирать их. «Французская». «Еще французская!» Откладывая первое попавшееся под руку книги, говорила она сама с собой, «Может быть, тут и такие, про которые Мария Ивановна напоминала. Да как их узнаешь? И как понять, что в них написано? Удольфские таинства! Роман, госпожи Котень! Роман!» И с отвращением бросила в сторону книгу, Опять, Роман, опять, опять, продолжая кидать в угол книги, думала Дуня. И на что это тятенька накупил их? Яд, сети, раскинутые врагом божиим. Так говорила Марья Ивановна. В руки не возьму их. Выкинуть, либо в печке сжечь. Праху, чтобы от них не осталось. Комедия, комедия. Все театральные. Такие же. «Была я в театре, глядела, слушала, и там все про нечистую любовь говорится. Вот тетенька-то Дарья Сергеевна говорит, что театр поставлен бесом на служение. Верно это она говорит. Верно». Сама Марья Ивановна тоже скажет. «Да, бесы, бесы, враги божии. Они, они...» И полетели в угол театральные книги домашний лечебник это пригодится ежели кто за не может когда полная поваренная книга отдам тетеньке ей пригодится история елизаветы королевы английской можно будет прочитать лейнард и термильд или злосчастная судьба двух любовников примечание книги напечатанные в конце прошлого столетия Конец примечания. Молча разорвала книгу и молча метнула обрывки ее под диван. «Зачем накупил таких? Зачем? Книги все пагубные, от врага. Грешно и в руки их брать. Это еще что? Путешествие. Ну, вот это хорошо. За это тетя спасибо. Путешествие в Западную Индию. «Прочитаю. Путешествие господина Вальяна с картинками». И, взглянув затем на одну книгу, вскочила со стула и вскрикнула от радости «Путешествие молодого Костиса!» Хвалила ту книгу Марья Ивановна. И тотчас принялась за чтение, прочла страницу другую, плохо понимает. «Ничего!» «Ничего!» — бодрит себя Дуня. Марья Иванна говорила, что эту книгу сразу понять нельзя. Много раз она велела читать ее и каждое слово обдумывать. До позднего вечера просидела она над Костисом. И с тех пор и дни, и ночи стала Дуня просиживать над мистическими книгами. По совету Марии Иванны. она читала их по нескольку раз и вдумывалась в каждое слово. Показалось ей, наконец, Будто она понимает любезные книги. И тогда совсем погрузилась в них. Мало кто от нее с тех пор и речей слыхал. Марко Данилыч, глядя на Дуню, стал крепко задумываться.